Ровные отношения между женщинами, детвора, обоих домов, как общая семья, вместе росла. Постоянно вместе играли их дети на разъезде, то в том доме, то в этом. Так прошло лето, и так минула осень. Сиротливо и неприютно чувствовал себя буранный Дигей в одиночестве среди снегопада. Мело, без люди кругом. Коронар то и дело стряхивал с головы налипающие комья снега и будил на шину шину рыком и выкликами.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 И еще в том же духе, перемежая их крепким матом, бичевал, себя устрашал и оскорблял, чтобы отрезветь, чтобы прийти в себя, думаться, остановиться. Но ничто не помогало, и был он что-то тоползень, стронувшийся с места. Единственная отрада, которая ждала его, были дети. Они безговорочно принимали его таким, какой он есть, и не ставили перед ним особых проблем.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 того снега и зима легла в саразеках ранняя и студеная с первых шагов. С началом холодов снова пришел в неистовство буранный коронар. Снова взъярился, снова взбунтовалась в нем самцовая сила, и уж ничто и никто не могли посягать на его свободу. Тут и самому хозяину впору было отступиться, не лезть на рожон. На третий день после снегопада промело саразеки метельным морозным ветром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 «А почему только угораздило Бога устроить ваши верблюжья отродья так, что в году только раз похватываетесь о том, чем могли бы заниматься каждый день без шума и скандала? И кому тогда какое дело? Так нет, прям конец света!» Все это выговаривал буранный дегей больше для формы. чтобы не так обидно было, ибо он прекрасно понимал свою беспомощность. Ничего не оставалось, не сотрясать же воздух впустую. Открыл загон. И не успел он отодвинуть тяжеленную в рост человека калитку из жердей, которую держал на крепкой цепи, как едва не сшибя его с ног. Коронар ринулся вон и побежал в степь с яростным воплем и рыком, широко раскидывая цебастые ноги и тряся тугими черными горбами. Мигом скрылся с глаз, взметая тучи снега за собой. Тут ты!» — плюнул хозяин вслед и добавил в сердцах «беги, беги, дурак, а то опоздаешь». Едигею с утра предстояло выходить на работу. Потому и пришлось смириться с бунтом Коронара. Знал бы, чем все это кончится, да разве отпустил бы его, ни за что, хоть лопнул бы. Но кто бы без него смог управляться дома с взбесившим сатаном? Пусть проваливает куда подальше. Понадеялся Едигей, что верблюд проветрится на воле, поостынет в нем горячая кровь, успокоится. А в полдень пришел Казангаб и сказал ему, сочувственно улыбаясь,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 Представил себе, сколько мороки будет, сколько неприятностей. «Да ладно, успокойся. Найдутся в той стороне хорошие Атаны, они ему бой дадут, вернется во своясик, как собака битая. Куда он денется?» — успокоил его Казаба, Казангаб. На другой день уже стали поступать вести, как сводки с фронта о боевых действиях Буранного Кранара. Картина складывалась малоутешительная. Стоило остановиться поезду на вранлы Буранном,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 Видно, согнал по пути хозяина, а не то, зачем этой верблюдице пришлось быть под седлом. Так вот, отбил он этих маток, угнал их в степени, кого близко не подпускает, ни человека, ни скотину. Куда это годится? Один молодой от наш уже издох, сдох, ребра у него оказались переломаны. Я хотел выстрелами в воздух отпугнуть Коронара, забрать наших маток. Куда там? Ничего он не боится. Готов загрызть и сживать заживо кого угодно».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 Едва удержался, чтоб не повернуть назад. Бог с ним, с этим взбесившимся коронаром. Пусть пристрелит его на здоровье некий Каспан и пришлет его в шкуру. В конце концов, сколько можно нянчиться с деканравным верблюдом. Пусть покарает его судьба, пусть по делам. Да, были такие горячие порывы. Но пстуть постыдился. Понял, что дурак дураком будет, что опозорится в глазах людей, и прежде всего в глазах у Кубалы, да и самой Зарипы.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 Как жить дальше? Впереди получался полный тупик. Как быть? Живой человек должен жить в виде перед собой цели, пути к этой цели. А их-то и не было. И тогда скорбным туманом заволакивался взор буранного Едигея, как те молчаливые саразекские дали, затянутые морозной мглой. Не находил Едигея ответа, сокрушался, переживал,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 Оглядел верхового едигея и добавил, «Только я посмотрю, как ты будешь с ним управляться? Голыми руками, что ли?» «Зачем голыми руками?» «Вот мое оружие!» Едигей достал из переметной сумки, навернутый на кнутовище бич. «Вот этой плеткой, что ли?» «А что же, пушку, что ли, прикажешь иметь против верблюда?» «Да мы тут с ружьями не смеем!» «Не знаю, может, конечно, признает тебя за хозяина, Тогда только вряд ли...»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 когда и как прибились они на разъезд в Акмайнак. Идигей охотно отзывался на разговоры, хвалил желтое топленое масло, которое поддевал ломтиками горячих лепешек и отправлял в рот. Коровье масло в саразеках редкость. Овечье, козье, верблюжье масло тоже неплохое дело, но коровье все же вкуснее. А им прислали коровьего масло их родственники с Урала. Идигей, уплетая лепешки с маслом,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 С Эрлепесом Едигей был немного знаком и прежде тот давно уже работал на железной дороге, а теперь привелось познакомиться поближе. Эрлепес был старше Едигея. Начальником Акмайнака он сидел с конца войны и чувствовалось, что к нему на разъезде относились с уважением. С приходом Эрлепеса Едигей почувствовал себя тем более на своем месте. Эрлепес был глубоким собеседником, хорошо знавшим казахскую старину, Разговор вскоре перешел на былые времена, на знаменитых людей, на знаменитые истории. Очень расположился в тот вечер Едигей к новым акмайнакским друзьям. К этому располагались, располагали его не только беседы, но и радушие хозяина, и хозяйки, и в немалой степени хорошее угощение и выпивка. Водка была. С мороза из дороги Едигей выпил полстакана, закусил из выставленных на низеньком круглом столе оленей вяленым аркотчем, горбьем салом молодой верблюжатины, и благодать развелась по телу, умиляя и оглаживая душу. Захмелел малость буранный едигей, оживился, заулыбался. Эрлепес тоже позволил себе выпить в честь гостей и тоже чувствовал себя приподнято. Поэтому он и попросил Каспана, «Сходи ради бога, Каспан, принеси мою домбру». Вот это дело одобрил едигей. С малолетства завидую тем, кто на домре играет. Большой игры не обещаю, едике, Ну кое-что припомню в твою честь, сказал Эрлепес, скинув пиджак и засучивая заранее рукава рубашки. В отличие от шустрого многословного каспана, Эрлепес был более сдержанным. Массивный лицом и дородный, он внушал уверенность в себе. Когда он взял в руки домру, то сосредоточился и словно отдалился над некое расстояние от повседневности. Так случается, когда человек готовится обнаруживать свои сокровенные привязанности.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 который будет затем, развивая тему, щедро срывать со струн, понял буранный едигей, что нелегко и непросто обернется ему слушание этой музыки, ибо он, оказывается, всего лишь отвлекся, всего лишь забылся малость в гостях, но первые же звуки домбры снова вернули его к себе, снова кинули с головой в пучину горести и бед. Чего же такое возникало в нем? Ходит давно уже было известно тем людям, которые сочинили эту музыку, как и что произойдет с буранным Едигеем, какие тяготые муки, предназначенные ему на роду. А иначе как могли они знать, что наигрывал Эрлепес? Встрепенулась душа Едигея, воспарила и застонала, и разом отворились для него все двери мира — радости, печали, раздумья, смутные желания и сомнения. Действительно отменно играл Эрлепес на дамбре.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 Так хорошо ему было слушать Домбру. Только ради этого стоило проделать По зимним саразекам дневной путь. Вот и хорошо, что Коронар заскочил сюда, Подумалось Едигею. Сам очутился здесь и меня завлек, Просто принудил приехать. А душа моя зато хоть разок насладиться Домброй. Эй, да молодец, Арлепес! Большой мастер, оказывается, А я-то и не знал. Слушая наигрыши Эрлепеса,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 очень подходящий для рассказа о трагической судьбе знаменитого степного барда Жирау Раймалы Аги. Раймалы Аге было уже за 60, когда он влюбился в молодую девушку, в 19-летнюю бродячую певицу Багимай. Она зажглась, как звезда, на его пути. Вернее, это она влюбилась в него. Но Багимай была свободна, своенравна и могла распорядиться собой так, как ей хотелось.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 который влюбился в молоденькую девушку. Абуталип записал песню Араймалы Аге со слов Казангапа в надежде, чтобы прочли ее сыновья, когда станут взрослыми людьми. Абуталип говорил, что бывают отдельные случаи, отдельные судьбы людей, которые становятся достоянием многих, ибо цена того урока настолько высока,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 живущим в пустынных саразеках. Идигей тяжело вздыхал, ворочался в постели, грустно и печально было ему от всей этой надвигающейся неясности, неопределенности дух в себе. Куда ему было податься и как быть дальше? Что сказать за репей, что ответить о Кубале? Нет, не находил распутья. Плутал, запутывался и, засыпая, очутился вдруг на Аральском море. Голова закружилась от нестерпимой синевы и ветра.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 Не давал им покоя. Он все носился, кружил вокруг до да около, злобно рыча, ревнуя их неизвестных кому и чему, разве что к луне, которая просвечивала вверху сквозь летучую мглу. Страница 398, конец второй стороны.